Здесь идет разговор о перерождении основных чувств и склонностей. А вы лезете с пепельницами. Кому они нужны? Любите вы. Черт возьми, сколько вам хочется, ваши пепельницы и ножницы. Ну, как вам не стыдно? Да и каким способом уничтожить у вас любовь к мятным пряникам? Каким? Каким? А очень простым. Если, допустим, как художественная деталь, не более отрицательные герои всех пьес будут любить мятные пряники, а я буду перерождаться благодаря этим пьесам, то что же, думаете, впечатлительное мое сердце с прежней легкостью будет лопать мятные пряники? Или подлый авантюрист зарежет светлую личность романа ножницами для ногтей? То смогу видеть их впредь без отвращения». «О, плохо вы обо мне думаете. Вы возразите мне, что такие своеобразные мысли не больше, чем отговорки. Здесь я не спорю, не спорю. Сознаюсь, что вращаясь до ныне преимущественно в бухгалтерско щитоводном мире, я мало наблюдал перерожденных личностей. А если перерожденных посредством водки — то в обратную сторону от общего течения культуры. У дверей я вспомнил, что в суматохе я забыл спросить сестер о костюме. Надо посоветоваться с Черпановым. Возвращаться ли мне к ним или обождать? Черпанов с крыльца исчез. Мелькнул вдалеке, переулком, щегольской френч Мазурского. И ванна заперта снаружи. Да он мог так быстро скрыться. Я постучался к сестрам. На досках по-прежнему валялся Ларвин, пуская пухлые кольца дыма. Черпанов со строгим сухим лицом стоял возле сундука, обитого жестью, на котором сидела Сусанна, побалтывая ножками. Бесчисленность синих карманов упиралась в локти Сусанны. Руки его скользили от плеч на более волнующей округлости. Лицо Сусанны изображало тоже унылое любопытство, когда она в кухне смотрела на доктора, притевшего под тяжестью ведра. Позади Черпанова Положив ему на затылок белые полные руки, смеялась Людмила Львовна. «Не женится», — прихихикивала она, — «не женится, Сусаночка, не женится, а мне все равно», — ответила Сусанна. И Ларвин, хороша слога, пробормотал, — «Очень много ли он, Иванович?» «Надобно для двоих продовольствия». Ну, «Впрочем, достанем, достанем». «Хотите десять кило вологодского масла?» Черпанов обернулся ко мне. «А, я так и предполагал. У него кто?» «А костюмчик». И он хватил Людмилу Львовну ладонь «По бедрам». Она кинулась на шею к Ларвину, тот вяло вынырнул из-под ее рук и закурил новую папироску. Людмила заполнила своими телесами его колени и, стараясь раскачаться, говорила, «Ты думаешь, Ларвин, самое главное прокормить?» «Особенно тебя?» «Нет». «Нет. Самое главное — взволноваться. Я Сусану хочу взволновать». «Ну, почему она охладела?» «Урал. Урал Уралов — сказал Черпанов, опять устремляя к Сусанне бесчисленность своих карманов. «Ну, зачем торопиться?» Povolnąmy się jeszcze. Povolnąmy się.